Часть пятая Франсуа Кубеле. Тяжелую потерю понесло и психиатрическое сообщество, и мир живописи. Во вторник, 29 января 2010 года на автомагистрали А-31, недалеко от границы с Люксембургом, около 23 часов погиб Франсуа Кубеле. По неизвестной причине он не справился с управлением и налетел на предохранительную ограду незадолго до выезда из Тони Вилла Мецнор на скорость около 140 км в час. Машина уже вспыхнула, пока прибыла помощь, тело Франсуа Кубела сильно обгорело. Но он сотрягнулся. Без того, потрясённый открытием своей очередной, наверняка единственно подлинной личности, Кубелла вдобавок должен был справиться с известием о собственной гибели. В панике он бежал по улицам 13 округа пока не нашел открытый интернет-кафе в станции метро Гласьер. Едва присев, он набрал на клавиатуре свою новую фамилию. Первая ссылка в гугле оказалась некрологом, опубликованным в Монде от 31 ноя. Речь, безусловно, шла о нем. На 25-й странице нашлась черно-белой фотографии покойного психиатра. Это был он сам. Но в белом халате и без нескольких морщин, зато с неотразимой улыбкой на лице. Как он оказался одновременно живым и мертвым. Прежде чем попытаться проникнуть в эту тайну, он погрузился в историю покойного Франсуа Кубела, известного психиатра и художника, начав с основных дат биографии и Черной рамки. 18 ноября 1971 года родился в Пантене, департамент сен сен дени 93 в скобках 1988 год начал изучать медицину. 1992 год. Первые персональные выставки. 1997 год. Опубликовал докторскую диссертацию по психиатрии о развитии индивидуальности у близнецов. 1999 год. Поступил на работу в специализированный медицинский центр Мини виль Вильжуиффи. 2003 год. Ретроспектива его картин в галерее Нэнно нью йорк 2004 год. Стал самым молодым во Франции заведующим отделением в клинике Святой Анны. 2007 год. Вышла «Игра разных я» о синдроме множественных личностей. 29 января 2010 года погиб в аварии на автомагистрали А-31. Его предположения подтверждались. Кубела примерно того же возраста, который указан в поддельных документах. Он параллельно занимается психиатрией и живописью. У него не было ни жены, ни ребенка, ни даже официальной подруги, но его улыбка не оставляла сомнений в том, что ему не приходилось страдать от одиночества. Нахлынули воспоминания, обрывки которых уже посещали его в садах Курто, отдых на горнолыжных курортах, вечеринки в узком кругу в роскошной парижской квартире, сумерки на юге Франции. Кубелла вел обеспеченную и блестящую жизнь без привязанности и обязательств. «Одинокий исследователь или эгоцентричный хищник?» Ответ, вероятно, где-то посередине: Человек, убежденный в своей научной артистической состоятельности, раздаривший себя всем и никому в отдельности. 1997 год. Его диссертация принесла ему известность. Ученик психолога детства Рене Зазо, автор трудов по близнецовости, Он годами изучал пары однояйцевых близнецов. Подобно ЗАЗО наблюдал в становлениях личности в процессе развития. Исследовал невидимые связи, делающие близнецов зависимыми друг от друга. Сходство характеров, одинаковые реакции, даже телепатическая связь между этими однояйцевыми братьями и сестрами, которая испокон веков поражала окружающих. Все это входило в сферу интересов Кубела. Близнецовы исследования подводили Кубела к проблемам становления личности, что формирует собственное «я», как создается личность, как соотносится генетическое наследие и социальный опыт. Выводы Кубела поразили научное сообщество. Он отбрасывал основополагающий принцип психоанализа, Мы то, что мы пережили в детстве, и кредо новых нейробиологических наук – Наша психика сводится к ряду физических феноменов. Не отрицая правомощность этих направлений, Кубелл, определяя и объясняя личность каждого человеческого существа, обращался к чему-то врожденному и таинственному, происходящему от некой высшей силы, может быть, к чему-то божественному. Теория, намеренно выходящая за рамки рациональных научных подходов, Многие возражали против этого базарного спиритуализма, но никто не подвергал сомнению качества его исследований. Научные труды не мешали его безупречной карьере практикующего психиатра, сначала в иль -И -Фе, потом в медицинском центре свято в Париже. Через 10 лет после выхода диссертации Кубелло написал новую книгу, в которой подвел итоги своих исследований «Синдрома множественных личностей». И на этот раз публикация наделала много шума. Прежде всего, потому что этот синдром в Европе официально не признан. Кроме того, Франсуа Белло видел в каждой из личностей своих пациентов автономную единицу. Нечто, наделенное собственным существованием, а не проявлением одного и того же психоза. Здесь снова звучала мысль, что эти личности были вложены в один разум некой высшей силы. Одно, по крайней мере, стало ему теперь совершенно ясно. Не приходится удивляться тому, что ученого так привлек случай крестьянам крестьяна Мьосана, его диссоциативное бегство. В нем он увидел новый подход к своим исследованиям. Психиатр, прежде изучавший близнецов и шизофреников, остановил свой выбор на пассажирах без багажа. Нетрудно догадаться, что за этим последовало. Кубело принялся искать... Схожие случаи во всей Франции. И наткнулся на страдающего реакцию бегства пациента из Лорьяна, о котором уже упоминал Анатолий Форссье. Он связал между собой оба эти случаи Начал разбираться, расследовать. Это вывело его на sasha.com. Он записался в клуб и познакомился с Филис. Позднее, при невыясненных пока обстоятельствах, его самого превратили в подопытного кролика для протокола клинических испытаний, который проводил Метис. Конечно, о последних исследованиях Кубелла в статье нет ни слова. Непонятно только, что психиатр забыл среди ночи на автомагистрале А-31. И в самом деле, как он там оказался? Но ответа на этот вопрос не существует. В машине погиб кто-то другой. Кубелла обдумал эту инсценировку. Кому принадлежало обгоревшее тело, найденное в машине? Другому подопытному метису? которого, скорее всего, прикончили, сделав ему смертельную инъекцию. Огонь позволил скрыть истинную причину смерти. Очевидное расследование провели на скорую руку. Личность водителя не вызывала ни малейших сомнений. Номерные знаки, описание, одежда, часы, уцелевшие документы все указывал на фронт Саккубел. Выходит, те, кто руководил экспериментом, Опасались, что исчезновение известного психиатра причет больше внимания, чем пропажа обычных лохов. Он переключился на свою художественную постась. Кубела самоучка. Вот почему его перекрестные поиски не дали результата. Он начал писать одновременно с изучением медицины. Поначалу участвовал в коллективных выставках. Первые же его картины привлекли внимание. Это было в начале 90-х. Несколькими щелчками он раскрыл изображения собственных картин. Они напоминали автопортреты Нарцисса, хотя в совершенно ином контексте. Сам Кубелло всегда присутствовал на полотне, но терялся в более просторном и сюрреалистическом антураже. Пустые площади в духе Декирико, античные развалины, причудливая архитектура вне времени и пространства. Среди этих декораций и блуждал кубел, показанный со спины. На каждой картине он держал зеркало и украдкой в него поглядывал. Поэтому его лицо было видно в двух ракурсах, в три четверти спереди и в три четверти сзади, что он пытался выразить этим приемом картины в картине. Цены на его полотна постоянно росли, а после смерти буквально взлетели. Кому же достались эти деньги? Кто стал наследником? Ему вспомнил нарцисс. Странно, что никто не заметил сходства между творениями безумного художника и картинами Кубела. В обоих случаях главный герой один — он собственной персоной. По-видимому, у него была слишком разная публика. Он перешел к своему происхождению. Фрунца Кубелла родился в Пантене в семье польских эмигрантов. Отец... Рабочая мать домохозяйка. Ей наверняка приходилось трудиться, не покладая рук, чтобы свести концы с концами. Родители из кожи вон лезли, чтобы оплатить образование сына. Отец Анджей умер в 1999 году. О матери Францишке в статье ничего не сказано, значит, она еще жива. Франсуа не интересовался своими польскими корнями, но, если верить статье, он с ностальгией вспоминал о детстве в парижском предместе и о простых ценностях, которые исповедовали его родители. Впрочем, он никогда не скрывал своих левых взглядов, зато отвергал все, что хоть как-то напоминало о коммунизме, так же своих истоков Кубелы все-таки не забыл. Он оторвался от статьи. Внезапно осознал, как он выглядит, какой попал переделку. Небритый, лохматый он кутался в пальто, чтобы скрыть драную фиолетовую рубашку за скорузлой открой. На этот раз он действительно виновен в двух убийствах. Он принес себе кофе. Голова у него шла кругом. Он испытывал рихорадочное возбуждение и в то же время плохо соображал. Он пережил ужасную ночь, узнал о своей собственной смерти и, наконец, выяснил, кто он на самом деле, есть от чего слететь с катушкой Кубелла глотнул кофе, но почувствовал лишь ожог. Вспомнила о смерзкой пойло из кофейного автомата в отделении... Андрея и я. Сколько времени утекло после Бордо? Две недели? Три? Сколько жизней? Сколько смертей? Он снова уселся перед монитором. Его ждала фотография Франсуа Кубелла в белом халате и черной гривы. Он поднял пластиковый стаканчик за его здоровье. Ну, а теперь пора двигаться вперед. Выбора у него нет. Он собирается доверить свою жизнь Кубеллу. И натыкается на самого себя. Значит, придется снова выйти на охоту. И прежде всего найти укрытие. Деньги у него есть, но остановиться в отеле он уже не может. Есть и поддельные документы. Да что толку? После двойного убийства в лофте его физиономия вновь замелькает во всех новостях. И тут ему в голову пришла одна мысль. «Самое очевидное — пойти к матери». Кто станет искать его о Францишки Кубелла, матери покойного психиатра? Он уничтожил все следы поисков и загрузил адресную книгу Иль де В Пантене действительно проживает Францишек Кубелла. По адресу Тупик, жан жорес дом номер 37. Ни название, ни номер ему ни о чем не говорили. Его личная память по-прежнему была блокирована. Он же привык жить с загипсованными мозгами. Ну, а его мать? Какой будет ее реакция? Когда она откроет дверь сыну, погибшему год назад, у нее, наверное, случится сердечный приступ. Увидит ли он еще бодрую старуху или высохшую мумию, похоронившую себя в четырех стенах. Есть только один способ это проверить. Он собрал свои вещи и двинулся к выходу. Она из шаттле вышла из здания следственного изолятора 3 мерожис в 9 часов утра. Бюрократическая волокита заняла больше 40 минут. Она ответила на все вопросы, подписала все бумаги. Ей вернули спаги, куртку, документ, мобильный. И вот она на свободе, не считая обязательства явиться к следственному суде и не покидать Париж. И с этого же дня над ней устанавливался судебный надзор. Раз в неделю она должна отмечаться в комиссариате на площади инвалидов, где ее задержали. На пороге тюрьмы она зажмурилась и полной грудью втянула свежий воздух. Ей показалось, что этот глоток одним махом очистил всю ее дыхательную систему. Сотни метров от нее на фоне свинцового неба и крытой автобусной остановки четко вырисовывался припаркованный автомобиль. Она узнала машину. По крайней мере, узнала сам стиль. Черный Мерседес, смахивающий на катафалк В духи ее отца. Наполовину богатый владелец, наполовину генерал Хунты, она направилась к машине. В конце концов, своим освобождением она обязана ему. В пяти метрах от автомобиля и навстречу бросился Николя, мадемуазель Анаис. У коренастого коротышки глаза по были на мокром месте. «И откуда у палача масштабы ее отца такой чистительный адъютант?» Чмокнув в щек, он опустился на задний сиденье Здесь, удобно устроившись, ее ждал Жан-Клод Шартле, как всегда загорелый и великолепный. При свете потолочных ламп он напоминал опасное сверкающее оружие, надежно укрытое в футляре из темной кожи. «Я так понимаю, мне следует тебя поблагодарить? Такие жертвы не требуются». Хлопнула дверца, Николя сел за руль. Через несколько секунд они уже ехали к магистрали Н-104 в сторону Парижа. Уголком глаза она и следила за отцом. Льняная бирюзовая рубашка и темно-синий пуловер с треугольным вырезом. Как будто его перенесли с палубы собственной яхты прямиком в серый лабиринт дорожных развязок «Эссоны». Эта встреча принесла Анаис какое-то смутное удовлетворение — Увидеться с ним значил для нее возродить свою ненависть, другими словами, свой внутренний стержень. Ты снова принес мне послание? На сей раз это приказ. Забавно. Он поднял разделявший их подлокотник из каппа. Под ним за непроницаемыми перегородками стояли газированные напитки и сверкающие, как торпеда, термоса. Выпьешь чего-нибудь? Кофе? Колы? Пусть будет кофе подлил подлие стакан с кофе в ротанговом подстаканнике. Она из отхлебнула и невольно закрыла глаза. Лучший кофе в мире, это же взяла себя в руки. Она не даст отравить себе этим привычным ядом. Теплом, нежностью, утонченностью, который дарит ей руки убийцы. На несколько дней ты задержишься в Париже, произнес Палач своим хорошо поставленным голосом. Я тебе забронировал номер в отеле. Явишься, надзирающему офицеру. Комиссариат на площади инвалидов их к следственному судьи. Тем временем дело придут в Бордо, и отвезу тебя в Жеронду. В твои владения? Мои владения повсюду. То, что ты сейчас сидишь в этой машине, лучше тому доказательству. Я впечатлена, произнесла она сронь. Шатле повернулся и уставился ей прямо в глаза. У него были светлые радужки, чарующие, развращающие. Счастье, она унаследовала материнские глаза. Глаза челики цвета антроцита ископаем в угля, который бывает в тысячах метров под землей под норвиант. Я не преувеличиваю, Анаис. Игры кончились. После воскресного предупреждения начинаются санкции. Возвращайся домой без разговоров. Она сменила Флори на эту под надзорную свободу, железную лапу тюрьмы на бархатные перчатки отца. — Я ведь тебе уже говорил, — продолжал он, — эти парни не шутят. Они на задании представляют свою часть системы. Вот расскажи мне об этой системе. Шатлев вздохнул и уселся поглубже. Словно понял, что у него самого тоже нет выбора. Чтобы убедить дочь, ему придется выложить карты на стол. Дождь с внезапной яростью застучал по ветровому стеклу. По окнам заструились шумные потоки воды. Коротким движением энолог открыл банку из диетической колы. Тут нет никакого заговора, сказал он тихо, ни махинации, ни тайного плана, как ты воображаешь. Ничего я не воображаю, я слушаю. Этис основан в шестидесятых годах. Французскими и бельгийскими наемниками. С тех пор утекло много воды. Общественное мнение давно уж отвергает деятельность такого рода. Миетиз одна из ведущих фирм, производящих психотропные средства. Ее ученые проводят исследования в области контроля над разумом, меетиз фармацевтической и химической корпорации, как и Хехст, или Санофиавентис. Это еще не делают из них заговорщиков, пытающихся управлять разумом. А как же их охранное агентство? Они защищают их производственные единицы и используются только для внутренней безопасности. Она и испросмотрела список клиентов, че он. Отец лжет, либо заблуждается. Агентство предоставляло свои услуги и другим предприятиям Жеронды, но, вполне возможно, основным ее клиентом был могущественный метис. Ну и ладно. Я знаю двоих, которые понимают охранную деятельность весьма своеобразно. Метис тут ни при чем. Ответственность за этот бардак лежит на тех, кто использовал Чаун, чтобы прикрыть своих людей. Выходит, ему известны детали всей операции? Разнеслись громовые раскаты, словно ударная волна землетрясения. Небо превратилось в гранит или какой-то другой минерал, треснувший изнутри. «Кого же?» – спросила она нервно. «Метис развивает производство новых препаратов – успокоительных, антидепрессантов, снотворных, нейролептиков. Помимо собственного производства существует лаборатории, которые разрабатывают, синтезируют, совершенствуют лекарственные средства». Так работают все фармацевтические компании. — Причем тут наемники из чалон? Хромой медленно смаковал кол. Сквозь стену ливни он наблюдал затянувшимися за окном серыми улицами, лишь изредка разбавленными цветными пятнами. Заводы, склады, торговые центры. Армия держит подобные исследования под присмотром. Человеческий мозг... Есть и всегда будет важнейшей мишенью. И в то же время, если хочешь, главным оружием. Всю вторую половину века мы развивали ядерное вооружение, главным образом для того, чтобы не допустить их применения. Контроль над разумом — другой способ избежать войны. Как сказал Лао Цзи, тот, кто умеет побеждать врага, не вступает с ним в схватку. Она истерпеть не могла людей, которые прибегают к цитатам. Хитрая уловка, чтобы встать наравне с великими мыслителями. На этот раз она не позволит заморочить себе голову. Метис открыл один препарат. Нет, не сам Метис. Одна из дочерних лабораторий. Исследовательский отдел, акции которого принадлежат Метису. Как называется эта лаборатория? Не знаю. Ты меня за дуру держишь? Я не стал бы оскорблять члена своей семьи. Я участвую в собраниях, на которых подобные детали не разглашаются. Эта лаборатория находится в Вандее. Центр клинических испытаний, который занимается по большей части бесполезными исследованиями, неприменимыми на практике. Препарат, вызывающий расщепление личности? Это ты его называешь бесполезным? Это то, что нам продали. На самом деле препарат так и не удалось стабилизировать. Его действие неуправляемо. Ты ведь не станешь отрицать, что подопытные страдали с синдромом диссоциативного бегства, вызванным неизвестным лекарством. Шатли медленно качнул головы. Этот жест мог означать что угодно. Дождь окружал Мерседес, словно щетки на автомойке. Нас интересует контроль над разумом. Фейерверки нам ни к чему. Кому это нам? Национальным силам обороны. «Ты стал французским военным? Я лишь консультант, посредник между Метисом и государством, миноритарный акционер корпорации. К тому же я знаком с динозаврами, которые все еще имеют право голоса во французской армии. Именно в этом качестве я участвовал в разработке протокола. Вот и все. И как называется этот протокол? Матрешка. Русская кукла» потому что препарат провоцирует последовательное расщепление личности. Но программа прекращена. Ты расследуешь то, чего больше нет. У нас скандал уже разразился, но все закончилось пшиком. А устранение людей? Похищение, психические пытки. Вы себя выше закона? Шатлет отпил еще колы. Она из вся пылала. И по контрасту особенно остро чувствовала каждый ледяной пузырек на губах отца. «А кто, собственно, умер?» — спросил он, намеренно утрируя свой юго-западный акцент. «Несколько одиноких придурков?» «Парочка шлюх, не сумевших держать язык с зубами. Послушай, дочь, ты уж слишком взрослый, чтобы корчить из себя идеалистку. В Чили говорили, не стоит очищать гнилой плод, лучше сожрать его целиком». «Именно. Это война, моя милая». И несколько экспериментов на людях, несопоставимо с результатами, на которые мы рассчитываем. Каждый год тысячи людей погибают в терактах. Террористы дестабилизируют целые нации, угрожают мировой экономике. То есть главный враг — это терроризм на данный момент. Она испомотала головой. Она не может допустить, чтобы кто-то безнаказанно вытворял такое на французской земле. Кто вам позволил похищать гражданских лиц? вводить им препараты, действия которых не изучены, а потом вот так вот запросто их уничтожать. Опыты на людях стары, как сама война. Нацисты старых на евреях, изучая пределы человеческой выносливости. Японцы заражали китайцев болезнями при помощи инъекций. Корейцы и русские испытывали свои яды на американских военнопленных. «Ты имеешь в виду диктатуры?» тоталитарные режимы, отрицавшие неприкосновенность человеческой жизни, Франция – демократия, подчиняющиеся законам и моральным ценностям. В 90-х годах Ян Сейн, чехлеватский генерал, открыто говорил в Соединенных Штатах о том, что он видел по ту сторону железного занавеса, опыты на солдатах, манипулирование разумом, применение наркотиков или ядов к заключённым, и ни одна живая душа не возмутилась – по одной простой причине. Все то же самое проделала ЦРУ. Она испыталась глотнуть. У нее в горле пересохло. Ты своим цинизмом, ты страшный человек. Я человек действия, меня нельзя шокировать. Оставим это оппозиционным политикам и крикливым журналистам. Не бывает мирных периодов. Война идет постоянно, пусть и неявно когда дело касается психически активных веществ, невозможно ограничиваться опытами на животных. Жан-Клод Шатле произнес свою речь уверенным, едва ли неприподнятым тоном. Ей хотелось стереть эту улыбку, ткнув его мордой в стекло, но тоже она вспомнила, что именно эта ненависть не позволяет ей окончательно впасть в депрессию. Спасибо, папочка. И кто руководит этой программой? Кто зачинщики? Если тебе нужны имена, придется тебя разочаровать. Все это теряется в лабинтах власти. Заговоры и секретные операции бывают рациональными, организованными и последовательными только в исторических романах. А в реальности царит обычный бардак. Все происходит как попало. Забудь о списке виновных». Что ж до нынешней ситуации, что ты именуешь бойни, напротив, всего лишь попытка ограничить ущерб, отрезать поражённую гангреной руку. Повисло молчание. Был слышен яростный шум дождя. Сейчас они ехали по Кольцевому бульвару. Город за завесы завесой казался таким же неприветливым и безлюдным, как бетонные и стальные конструкции, сопровождавшие их в промзоне. Зараза предместе перекинулась на столицу. Оставалось прояснить последний пункт. В связи с этими экспериментами были совершены странные преступления. Убийства, связанные с мифологией. Это одна из важнейших проблем программы. Так ты в курсе? Матрешка породила монстра. К подобному она и с не была готова. У одного из пациентов, продолжал он, препарат высвободил весьма сложную тягу к убийству. Этот человек разработал целый безумный ритуал, основанный на мифах. Да ты сама знаешь. Вы выяснили, кто этот пациент? Не валяй дурака. Мы все его знаем. Мы должны задержать и уничтожить, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля. Так вот в чем дело. Они назначили виновным Фрера. Он не просто один из тех, кто значится в черном списке. Нет, он тот, кого надо уничтожить прежде всего».